Нехотя оторвался от берега и поплыл. Его сносило вниз, но эта протока, первая из трёх или четырёх, которую надо было долить, была мелководной и тихой. Они доставали шестами до дна даже на середине. Путешествие получилось не трудным, и все развеселились. Марьяна приподняла с на локтях и смотрела, как они плывут. Они никогда ещё не плавали по большой воде и это было интересно если смотреть вниз то сквозь прозрачную воду видно песчаное дно водоросли тянущиеся наверх и даже иногда рыбы над ними кружили незнакомые птицы маленькие крикливые иногда одна из них бросала с воду и выхватывала из неё рыбёшку промежуток между первой и второй протокой был ни широк и низок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 осталась самая трудная часть переправы. Казик спал. Марьяна то засыпала, то просыпалась. Идик, чтобы не будить Казика, сам кипятил воду в пустомарехи над костром, чтобы давать Марьяне пить. Дик был убеждён в целебной силе горячей воды. Поэтому он, хоть и очень хотел спать, лазил по кустам в поисках других стволов. Или больших сучьев, чтобы укрепить островок. Ночью опять моросил дождь, но не злой, тёплый. Дик накрыл всех плёнкой. Марьяна не спала. Нога болела и казалось, что по ней бьют молотом со скоростью ударов пульса. Ей хотелось оторвать эту проклятую, тяжёлую, неподвижную ногу. Сквозь дыру в плёнке она глядела на чёрное небо. Было сыро и душно. Рядом хрипел во сне Дик, вскрикивал, ссорился с кем-то Казик. Марианна старалась думать о Болеге. Как он там? Наверное, уже ушёл кораблём и решил, что она погибла. Он, наверное, очень страдает. Она радовалась, что страдает он зря. Она живёт и вернётся к нему. А потом вдруг заплакала беззвучно, чтобы не разбудить остальных. Она плакала, потому что представила себе, что ей отрежут ногу, потому что у неё гангрена, и Олег обязательно разлюбит её и бросит. Тогда Пускай он улетает на землю, а она останется здесь, в посёлке. Посёлок будет совсем пустым, в нём останутся Мариан и слепая Кристина. И Марианна будет заботиться о Кристине и кормить козу. Они собрались все вместе, только без ребятишек. Из младших пришла лишь Фумика, сестрёнка Казика. Она все эти дни ни с кем не играла, но не плакала. А не с Казиком никогда не плакали. Она ходила как автомат, не слыша и не видя ничего. Не было и старого. Старый простудился и третий день не вставал. В большой комнате Сергеева было свободнее. Трое отсутствующих много для маленького посёлка. Сразу чувствуешь, что их нет, что рядом пустые места. Мы уходим, сказал Сергеев. Мы уходим с Олегом, потому что ждать нельзя. Ещё рано, сказал Вайткус. У меня ничего не поспело. Ребята собрали грибов, сказал Сергеев. В этом году лето очень тёплое, и нет гарантии, что тепло продержится. Ты помнишь, как 2 лета назад сначала была жара, а потом пошёл снег? Это может повториться. А сейчас уже больше недели стоит тепло, и снег у перевала должен подтаять. Мы вдвоём пойдём, сказала Олег. Нам много еды не надо. Олег прав, сказал Сергеев. А что это изменит? вдруг вмешалась мать. Олег понимал, что она сейчас будет придумывать аргументы против этого похода. Он ждал, что она начнёт говорить об этом. Ей казалось, что если она будет говорить умно и убедительно, то её поймут, послушаются, и Олег останется с ней. Нет никакой гарантии. что вы сможете хоть как-то наладить связь. Мама. Я всё это уже слышал, сказал Олег. Остальные молчали, понимая, что именно он должен ответить матери. 20 лет назад не было времени. Корабль был мёртв, холоден. Оба связисты погибли. Ты же знаешь, и капитан погиб. Все, кто был на пульте управления, погибли.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 Глаза у Ирины были влажными. Она еле сдерживалась, чтобы не заплакать, а то лицо её было злым и напряжённым. В том-то и дело, сказал Сергеев, что мы постараемся наладить не космическую связь, а планетарную. А мы её не наладить. Её наладить легче. Поэтому мы идём, мама, именно сейчас, сказал Олег. Когда мы догадались об этом, я чуть не запрыгала от радости. И молчали, спросила Ирина. Вайткус знает, сказал Сергеев. И старый тоже. Но мы не хотели говорить об этом заранее. Глупые тайны, сказала Линда. Никому не нужные тайны. Она тоже не хотела, чтобы Сергеев уходил. Олег смотрел на старших. Всё было решено. Теперь судьба посёлка в его руках. И в руках Сергеева. И надо успеть. И в этот момент дверь хижины распахнулась, чуть не порвали свиёртки, которые держали её.